Кобальду не нужно было объяснять, что ведьмак не ляжет спать в помещении, в котором находится кто-нибудь еще, а если и ляжет, то не заснет. Когда дверь в соседнюю комнату захлопнулась, орк подсел к старому Кобальду поближе. Снова принялся полусонно поскрипывать на горелке рябой эмалированный чайник. «Странный он, этот ведьмак», — тихо заметил семён «Он не странный», — также тихо ответил Кобальд. «Он ведьмак, дружище». Ведьмаки все такие. А ты, я смотрю, с ведьмаками дела какие-то имел. Сход Развалыч усмехнулся. Запомни, семён ведьмаки ни с кем и никогда не ведут дел. Они лишь продают свои услуги. И все. Причем оплату всегда берут вперед. И упаси тебя жизнь, когда-либо встать на пути ведьмака или попытаться обмануть его. Обмануть? Перебил Орк. Как же ведьмака обманешь, если плату он берет авансом? Ну, например, попытаться откатить заплаченное ведьмаку или продать ему что-нибудь, плату схоронить в кармане, а покупку потом не отдать. Да мало ли, под этим небом всякое бывало, уж поверь мне. Так вот, ведьмаки могут простить алчность, жажду власти, жестокость, коварство, но только не в отношении себя. И еще одно запомни, семён слово ведьмака крепче стали, потому что ведьмак, давший слово и нарушивший его, будет убит другими ведьмаками очень быстро и неотвратимо. Орк налил чаю себе и собеседнику, поболтал в фарфоровой чашке со щербинкой на ободке, серебряной, потемневшей от времени ложечкой. Кобальт еле заметно кивнул, поблагодарил. Сход развалычный расскажи, а? Что там у тебя с ведьмаками было? Что за история? Интересно ведь. Кобальт растянул губы в ироничной усмешке. Красноватые блики от горелки делали его и без того красное лицо совсем пунцовым семён я дал слово никому и никогда не рассказывать подробности этой истории. А как относятся ведьмаки к однажды данному слову, ты уже знаешь. Но ты-то ведь не ведьмак. Это дело не меняет. Слово, данное ведьмаку, в их понимании равнозначно слову, данному ведьмаком, поэтому я и молчу уже много лет. Сколько? Много. Неужели и это секрет? 720. На это ответить можно было только молчанием, почтительным молчанием. Так без единого звука они допили чай. «Ладно!» — наконец прервал безмолвие орк. «Пойду я посплю, пожалуй. Сегодня до света встал. Раскладушка у меня внизу. Вот ключ!» — предложил Кобаль. «Да, не нужно!» — семён поднялся из-за стола. «В джипе посплю. Пусть привыкает. Да и мне к нему привыкнуть нужно. Спокойной ночи, сход развалыч». «Спокойной ночи!» Ночь и впрямь выдалась спокойная для всего района. Но никто не подозревал, что не так долго осталось безмятежному району, Наслаждаться спокойными ночами. Никто, кроме разве что ведьмака и старого кобальда, который знал о ведьмаках не меньше, чем они о себе сами. Геральт проснулся первым, и это было наилучшим знаком, что из режима «отдых» он переключился в режим «работа». Солнце пряталось, небо сплошь застилали однотонные светло-серые тучи. Даже птицы чирикали без особого энтузиазма, уныло, и скорее по привычке, чем по необходимости. «Осень», — подумал геральд по пути к автомойке. Там он с наслаждением умылся под холодной струей, всласть пофыркал и моментально посвежел после сна. Пока он умывался, с ночевки снялось несколько машин из тех, что обитали в боксах с научными дистанционными замками. геральд заметил, что таких было совсем немного. Каждый однажды прирученный автомобиль — тайне мечтает вновь обрести хозяина. Орк дремал в джипе, откинув спинки передних сидений. Геральт легонько постучал ему в стекло. Джип снес это без излишней нервозности. Пока орк продирал глаза, Геральт поднялся и также легонько постучал в дверь к кобальду. Тот, оказывается, уже встал, оделся и даже успел вскипятить чайник. Чай! Механик-самоучка поглощал в неимоверных количествах и приятелей своих заражал тем же, потому что без чаепития семён таксист наотрез отказался выезжать куда бы то ни было. И, что странно и неожиданно для себя, от чуть терпкого вкуса крепкого чая Геральт получил массу непередаваемого наслаждения, словно еще раз умылся, только ощущения вышли не холодно-пронзительные, а теплые, домашние. Впрочем, у ведьмаков не бывает места, которые они могли бы назвать «домом». «К технику в киноцентр?» — спросил орк, усевшись за руль слегка возбужденного новизной и близостью живых джипа. «Да». Ведьмак устроился рядом с ним, впереди сход развалыч сел назад. «А чего ты ждешь от этого визита?» — тихо спросил кобальт. «Когда семён вывел хортицу сначала к пустырю, а потом на уже знакомую дорогу, тянущуюся вдоль заводского забора. «Ничего», — ответил ведьмак с непоколебимой уверенностью, «ничего абсолютно. Техник меня выгонит и обругает». Ответ ведьмака был таким неожиданным и уверенным, что оба его спутника ненадолго растерялись. а протянул кобальт, подыскивая нужные слова, «зачем же тогда ехать?» «Потому что без визита ведьмака...» с последующим обругиванием. Невозможны дальнейшие события. Поверьте, с этого начинается добрая половина моих заданий. Дело привычное. — Да, — сказал семён веселая у тебя жизнь, ведьмак. — Жизнь? — удивился Геральт. — Я ведь не живой. Над этим заявлением сход Развалыч и семён размышляли еще дольше. Джип успел снова свернуть к пустырю, уже за оврагом, когда проехали старый, престарый и потому перманентно спящий мосток. Лес многоэтажек приближался. Геральт подумал, что это место живо напоминает самый центр Большой Москвы – Строгино, только вместо оврага там река.